Глава тридцать пятая. «Анна Валиева», — произнес Егор. Я торопела. «Ты уверен?» «Да», — кивнул Холин. Девица могла вколоть яд в маске для лица. Маленький шприц легко спрятать в карман. Никого не удивит, если она придет в отдел сборки посылок, чтобы шепнуть начальнице Лариса Михайлова, вип-вип-клиентка, ей надо побольше презентов. И пока бегали за особыми подарками, вероятно, она вытащила шприц. «Из дырки в маске может вытекать», — начала я. «Нет», — возразил Егор. «Я взял такую маску, провел эксперимент. Если применить шприц для диабетиков, то ничего не вытечет наружу». «Трудно поверить, что это совершила Аня», — воскликнула я. «Да, именно она. Твой личный секретарь. Милая, работящая, всегда приветливая, готовая прыгнуть за тобой в воду, в огонь войти, хорошенькая внешняя Анна Валиева». Я растерялась. но через секунду обозлилась так, что заныли зубы. Рука схватила телефон. Егор быстро выдернул его из моих пальцев и чуть сердито произнес: Вот поэтому Анатолий Вадимович и велел работать тайно. Ты кому сейчас звонить собралась? Волна негодования перекатилась из мозга в желудок. «Бабушке», — соврала я, — вспомнила, что, ну, э, э короче, забыла не связаться по одному делу. «Не ври», — отрезал Егор. «Ты решила высказать Валиевой все, что о ней думаешь? Объявить об увольнении? Что будет дальше? Сегодня же и Петра на работе не окажется. Степанида, тебе лучше пока не показываться в баке». «Прости», — произнесла я. «Неверно себя повела. Больше не повторится. Пропустить рабочий день сейчас нет возможности». «Сумеешь общаться с Валиевой, как всегда?» — быстро спросил Холин. Я молча кивнула. Егор перевел взгляд на Романа. Пару дней меня не будет в головном офисе. По легенде, я один из руководителей, поэтому вынужден посещать филиалы Бака. Завтра в полдень отправлюсь во Владивосток. Там проведу два дня и вернусь. Вам не следует ничего предпринимать. «Одно не могу понять», — пробормотала я. «Почему Ильин решил обвинить в смерти Ларисы ее подругу Маргариту?» Холин пару секунд посидел тихо, потом признался. «Пока мы не во всем разобрались». Но понимаем, что Лариса неспроста стала женой Ильина. Через несколько лет прекрасной семейной жизни Николай Петрович мирно скончается от инфаркта или инсульта. Скорее всего, произойдет это на каком-нибудь зарубежном курорте, где всегда плохо с медобслуживанием. Ночью станет плохо, жена проспит, утром увидит, что супруг еле дышит. Пока из отеля перевезут в город, где есть клиника, умрет бедолага. Случается такое. Вдова получит все, чем владел Ильин, и заживет долго и радостно, вероятно, с Комаровым. Не исключено, что мама Бро и Анна вскоре после похорон Николая погибнут в автокатастрофе. Комаров мастер на разные штуки. Но почему в историю попала Маргарита Ласкина, пока не могу сказать. После того, как Егор ушел, я тихо сказала мужу. В голову не могло прийти, что Холин сотрудник такой организации, держала его за полного идиота. «Надо быть умным человеком, чтобы хорошо исполнять роль дурака», — улыбнулся Роман.